то что глубже и подлиннее. Человек нового духовного облика, выражение это все чаще встречается в высказываниях власть имущих и попало даже на страницы новой истории партии. Клише духовный, чаще моральный, облик советского человека широко использовалось в официальной лексике СССР после 22-го съезда КПСС 1961 года, провозгласившего курс на построение коммунистического общества и воспитание человека нового типа. Только нам не разъясняют, в чем же состоит и как выражает себя новый духовный облик. А между тем само словосочетание это внушает радостную надежду, Человечность, обновление, духовность. Этого действительно ждет, в этом действительно нуждается наше время. И даже больше может быть, чем в успехах техники и завоеваниях науки. Не подлежит сомнению, что новые эти слова попали в казенный обиход под давлением все тех же нарастающих повсюду поисков человечности и духовности. Раньше мы их не слыхали, их не было в официальном словаре. Они появились из какого-то другого мира, из другого измерения, из новых ранее не признававшихся устремлений, из каких же? Ответить на этот вопрос и просто и сложно. И так нам говорят о человеке нового духовного облика. Но чтобы выражение это имело какой-то смысл, нужно ведь признать и наличие духовности в человеке. А духовность не просто сознание, разум, психология. Ибо в таком случае достаточно было бы Именно этих слов духовность глубже, подлиннее, шире. И она есть нечто иное по отношению ко всему, что человек просто узнал, чему он просто научен, ибо знание извне, развитие разума извне, идеологии, убеждения – все это извне, а духовность – изнутри. Это как бы луч света, пробивающийся из самых глубин человека и освещающий его знания, его убеждения – все в его жизни. Если есть в человеке духовность, если она неотъемлемо присуща ему, то он не может рассматриваться как чистый лист, на котором природа, общество и история пишут все что угодно, всецело определяя этим его сознание и деятельность. Несколько лет тому назад Дудинцев дал первое как бы отрицательное определение этой духовности, только намекнул на нее в романе «Не Дудинцев Владимир Дмитриевич, 1918-1998 годы жизни, русский писатель, опубликованный в журнале «Новый мир» за 1956 год, его роман «Не хлебом единым», вызвал резкие нападки советской критики как клеветнический. И одно это утверждение, вынесенное им в заглавие, равносильно было духовному взрыву, ибо хлеб есть символ не только материальной нужды человека, но в первую очередь всего, что определяет и поддерживает человеческую жизнь извне. Оказывается, что этого внешнего, хлеба и знаний, программ и идеологии недостаточно для полной жизни человека. Он живет еще и тем, что приходит изнутри, потоком любви и правды, стремлением к свободе, всем тем, чем преображается и побеждается внешнее. И вот эта сила, эта реальность внутреннего «я», это стремление к правде, это часто заглушаемая, но никогда не уничтожаемая тоска по какому-то иному миру, всё это и есть в человеке духовность. Слово «дух» вызывает в нашем сознании представление о легкости, прозрачности, свободе, полете. Дух – все то, что противостоит тяжести, инерции, о форм и идеологий, все то, что открыто в человеке для правды, откуда бы она ни шла. Дух дышит где хочет. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 8. И это где хочет включает в себя и обещание, и утверждение той настоящей духовной свободы, который призван человек, какой бы смысл ни вкладывался в выражении «человек нового духовного облика». Мы знаем, что корень истинного обновления истинной духовности в свободе, в любви, в правде. Напоминание о забытом. Есть в книге «Деяния апостольских» таинственный рассказ о сошествии Святаго Духа на учеников Христа. Прослушаем его. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на разных языках, как Дух давал им провещевать. И когда находившиеся в Иерусалиме удивились этому, апостол Петр привел им слова древнего еврейского пророка Иоиля. «И будет в последние дни, — говорит Бог, — «излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от духа моего, и будут пророчествовать, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Деяние. Глава вторая, стих с первого по четвертый, с семнадцатого по восемнадцатый, с двадцатого по двадцать первый. Вот этот рассказ, и он не перестает удивлять нас. О чем тут поведано? Что все это значит? Ответить на эти вопросы невозможно, пока не вспомним мы слово или понятие, которому отказано в праве на существование всеми современными идеологиями всем современным восприятием мира и человека понятие это духовность говоря о человеке мы обычно рассматриваем его либо с материально физической либо с психологической стороны и только эти два полюса только эти две реальности и признаем одни все в том числе и психологию выводят из материи и материального а все что над материей считают всего лишь надстройкой, корнями своими так или иначе уходящей в ту же материю. Любовь с их точки зрения возникает из полового инстинкта, творчества, из борьбы за существование. Горе же и счастье в последнем итоге зависит от состояния желудка. И есть, с другой стороны, те, кто согласны признать за психологией некую автономию, признать, что сознание, ум, внутренние чувства в человеке не до конца – выводимы из материального, но и тут, и там нет в сущности места духовному, и я не побоюсь утверждать, что единственная по существу трагедия и катастрофа современного человечества именно тут, в этой страшной атрофии, в этом болезненном отрицании реальности духа. И одна из многих причин этой атрофии в том, что дух и духовность не определишь на языке эмпирической науки, который современному человеку кажется единственно подходящим для всех решительно сторон человеческой жизни. Подсознательное убеждение современного человека таково, если что-то нельзя определить и объяснить научно, значит этого нет и быть не может. Но в Евангелии про дух и духовность сказано так, Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйтесь, что я сказал, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Сравните Евангелие от Иоанна, глава 3, стих с 6 по 8. Выходит, что дух и духовность неопределимы. Их сначала нужно почувствовать, пережить, распознать. Только тогда становится понятны и слова о них. Однако современный человек уже утратил, как будто сам орган такого ощущения распознавания. Его мир – мир одного измерения, мир расчета и меры, железной закономерности и детерминизма. Все остальное кажется ему чуть ли не итогом психического заболевания. Но тогда только и остается напомнить о том, что все знают, но стараются забыть. Почему во все времена, во всех без исключения условиях появляются те, кто не мирится с миром одного измерения? Пророки, святые, вещающие о духе, сами наполненные им словно веянием ветра и всегда зовущие к иному, высшему. Люди погружены в свои мелкие дела, в свои маленькие заботы и полагают, что это есть настоящая жизнь. Они готовы принять как последнюю правду ту жалкую идеологию, где только и говорится, что о прибавочной стоимости и производственных отношениях. Они готовы согласиться жить, по слову поэта, «тише воды, ниже травы». И вдруг неизвестно откуда приходит духоносец и говорит о Боге и небе, о радости и истине, о том, что есть в мире опыт такого непостижимого счастья, такого света, что впору все оставить ради него. И внезапно скучной, серой и бессмысленной делается та жизнь и та идеология, которую за минуту до этого признавали мы единственно возможными и, само собой, разумеющимися, и пробуждается в нас дух. Огненная точка в душе и сознании, которую ощущаешь одновременно и как страшную жажду, и как желание, но уже и как встречу, как радость, как свет. Рождается духовный человек, совершается таинственное рождение духа, о котором говорит Евангелие. «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой». Евангелие от иоанна глава 7 стих 37 38 и все в мире становится новым наполненным новым смыслом новым светом все творю все новое откровение глава 21 стих 5 вокруг продолжается все та же жизнь с ее суетой заботами горестями радостями но человек родившийся от духа уже не может просто вернуться к ней войти в нее без остатка как сказал поэт и прежней радости не надо вкусившим райского вина из стихотворения Блока я насадил мой светлый рай 1907 следует что прежней радости не надо вкусившим райского вина вот об этом рождение духа об этой реальности духа и духовности, о предназначенности человека к одухотворению, о невозможности для него найти подлинное счастье, подлинную радость в чем бы то ни было ином, обо всем этом праздник Пятидесятницы.